Глава 12. На следующий день мы встали рано, чтобы успеть в Шереметьево к восьмичасовому рейсу. Поехали в пятером на двух машинах. Все мужики и Елена. Ведь она единственная, кто знал Владислава в лицо. С собой прихватили оружие и легкие бронежилеты. Мария осталась на катке присмотреть за хозяйством. Несмотря на ранний выезд в аэропорт, мы попали за пять минут до прибытия самолета. Помешали утренние пробки на Ленинградском шоссе. Мы с Леной встали напротив выхода, а остальные ребята разошлись по залу. Боинг компании Дельта приземлился точно по расписанию. Через полчаса с таможни потянулся ручей пассажиров. "Мужики, максимальное внимание", шепнул я в каплю висевшего на воротнике микрофона. "Не дергайся, Серый, все под контролем", донеслось из наушника. "Вот он, Вдруг сказала Лена, подбородком кивнув на вышедшего из зеленого коридора высокого плечистого мужика с кейсом в руке, одетого в легкий льняной костюм серого цвета Смотри-ка, шагает, как ни в чем не бывало, а ведь несколько дней назад лежал в гипсе. Увидев Елену, Владислав, даже не сбившись с шага, направился к нам. За ним шел мужик чуть меньших габаритов, одетый в такой же серый костюм. Здравствуйте, Лена. Вот мой прибыли на родину. приветствовал мою напарницу Владислав, скупо улыбнувшись. Здравствуйте, Владислав, откликнулась старостина. Поздравляю вас с успешным освобождением. Познакомьтесь, это мой друг Сергей Иванов. Приветствую вас в Москве, господин Косырев вступил я в разговор. А это, наверное, господин Крюков. Вы хорошо осведомлены, господин Иванов. Произнес Косарев, протягивая ладонь для рукопожатия. Я крепко пожал руки обоим прыгунам. Как я понимаю, мы имеем дело с представителями спецслужб российского государства, продолжил Владислав, весьма выразительно посмотрев настоящего неподалеку Игоря. Вы ошибаетесь, ответил я. Мы совершенно частные лица. Я и группа моих товарищей совершенно случайно узнав от Елены о произошедшем с вами происшествии, решили войти с вами в контакт, потому что считаем случившееся с вами побочным результатом нашей деятельности. Если у вас нет каких-либо определенных планов, то считаю своим долгом пригласить вас в гости, чтобы в спокойной обстановке обсудить сложившееся положение. Косорев задумался над моими словами. Впрочем, если вы откажетесь, то настаивать я не буду. Судя по вашей деятельности в США, вы прекрасно можете постоять за себя. Захотите с нами связаться, вот номер моего телефона. Я протянул Владиславу визитку. А напоследок хочу вам сказать, что вы не единственный, кто очутился в чужом мире. Вот тот молодой человек у колонны аналогичным с вами образом попал к нам из совершенно другой реальности. Не смею больше вас задерживать. Вам наверняка хочется отдохнуть с дороги. До свидания, господа. я подхватил Леону под локоть и повлек к выходу. Мои друзья после некоторого замешательства последовали за нами. Но ты Серега, и завернул словесную конструкцию насмешливо сказал Гарик, когда мы подошли к машинам. Четыре раза ты сказал слово вами и три раза слово вас. Хорош прикалываться, считаВот. Я чуть язык не сломал, ответил я. Да, если пробьет на опробьёт, то только уши подставляй, подхватил Мишка. Молодец, Серега, грамотно разговор провел. Сказал о том, что мы готовы к сотрудничеству, но не особо заинтересованы в нем». А если они сбегут? поинтересовался Андрей. В таком городе, как ваша Москва, очень легко раствориться. Вряд ли вмешалась Лена. «Сережа очень хороший крючок им подбросил. Они теперь будут думать, что вы такого, что вы такого натворили, и сможете ли это исправить. Мы же рассаживались по машинам, когда к моей БМВ подошли и на Миряне. Господин Иванов начал, Владислав. Мы посовещались и решили принять ваше предложение. Хорошо, господа. Тогда прошу садиться. Я распахнул заднюю дверь «семерки». Мужчины с удобством разместились в просторном салоне, и положив кейсы на колени. Другого багажа у них не оказалось. Мы тронулись в обратный путь и минут через десять упёрлись в хвост коррагиозной попки на въезде в Москву. Хороший автомобиль, внезапно сказал доселе молчавших плюков. Похож на мой Кошен 550, только у меня потолок повыше. И после секундной паузы добавил: «Был!» спокойно, Антон. Попытался утишить друга Владислав. Здесь тоже люди живут. Сам видишь, какие авто делаю. Это немецкая машина, обломал я Владислава. На изделие отечественного автопрома без слез не взглянешь. У нас немцы тоже делают неплохие автомобили, поддержал беседу крюков. Вот только двигатели ставят устаревшие, внутреннего сгорания. А какие ставят у вас? Заинтересовавшись, сидящая на переднем сиденье Елена В России уже лет пять в ходу электродинамический, объяснил Антон. А почему вы столь невысокого мнения об отечественных машинах? Хм, да вы сами посмотрите. Вон, отечественная тачка, и вон та тоже. Я показал настоящий рядом «Волгу» и Ладу. Действительно, не впечатляют. Мои собеседники удивленно переглянулись. А, кстати, господин Иванов, почему мы стоим? Утренняя пробка. «Все едут на работу в город, ответил я. Владислав и Антон снова удивленно переглянулись, но промолчали. Минут через двадцать мы с большим скрипом добрались до развязки на МКАДе. На кольцевой движение было повеселей. Пассажиры с огромным интересом рассматривали пролетающие по сторонам торговые и жилые комплексы. Разговор продолжился только когда мы почти подъехали к Варшавке. Господин Иванов позвал Косырев Вы упомянули, что якобы виноваты в случившемся с нами. Какого рода деятельностью вы занимаетесь, если побочным результатом встал наш перенос в параллельный мир? Около года назад мы с друзьями изобрели машину времени. С тех пор мы в основном ныряем в прошлое. Суть этого процесса, а также явление пробой реальности, я вам опишу, когда доберёмся до места. До самого Катка пассажиры молчали. там мы сразу прошли в кабинет компанию и сели за стол. Гости терпеливо ждали моего объяснения. Я кратко рассказал о появлении на свет темпор машины, более подробно о наших попытках изменить историческое прошлое и как смог попытался донести до слушателей причины, побудившие нас заняться этим. Затем я изложил наши данные о пробоях реальности и пересказал свою вчерашнюю гипотезу о причинах появления пробоев. Все рефлексии задумались, переваривая полученную информацию. Полицу лицам тоже впервые слушавший этот героический эпос, было видно, что мой рассказ произвел на нее неизгладимое впечатление. Скажите, чисто теоретически, возможно ли наше возвращение домой? Наконец подал голос Владислав. Скорее всего, нет, ответил Гарик. Наша установка работает только на погружение в прошлое, причем лучше всего в далёкое. А если подключить к решению проблемы государственные структуры? Учёный спросил Владислав. В ответ на эту реплику все за исключением Шевчука рассмеялись. Видите ли, официальная наука нас никогда не признает, попытался объяснить я. Но какому академику придет в голову, что несколько ребят без специального образования собрали в каком-то сарае машину времени? Да с нами даже разговаривать никто не станет то же самое произойдет при обращении к Остиону при взгляде на Косрева и Крюкова было видно что они близки к отчаянию меня бы тоже не прощала перспектива навсегда остаться например в мире Андрея в комнате явно нарастало напряжение наших гостей вполне можно понять какая-то сверхъестественная сила вырвала их из привычного окружения и забросила в чужую и чуждую реальность. И вина за это происшествие, скорее всего, лежала на нашей компании. Но ни угроз, неугостнее оскорблений в наш адрес я так и не услышал. Сила воли удержала офицеров от внешнего проявления чувств. Я обещаю, господа, что мы приложим все усилия для вашего возвращения домой, сказал я, чтобы разрядить обстановку. А пока что вы можете воспользоваться нашим гостеприимством. Машенька, будь добра, покажи гостям их комнаты. Они, наверное, устали с дороги. Косаревы крюков молча встали и вышли вслед за Марией. У Ленои запели мобильный телефон, девушка извинилась и тоже вышла из комнаты. Шемчука облегченно выдохнул и вынул руки из-под стола. В каждом кулаке была зажата по гранате. Мы втроем удивленно уставились на него. Мне показалось, что они сейчас начнут нас стрелять оправдывался Андрюха. Вы же видели, какие у них были морды. Да, крепкие мужики, восхищенно проговорил Гарик. Если бы мне сказали, мол, извини, дружок, мы тебя засунули в дерево и теперь не знаем, как тебя оттуда вытащить, то я бы точно всех укойдакал. А эти парни сдержались. зря ты им сказал, что мы якобы виноваты в пробое. Это же только умозрительная гипотеза, попенял мне Мишка. Я, кстати, ночью подумал, а мне показалось, что ты сле над чем-то другим занимался, сихидный Гарик. Молчи, завистник. В отличие от тебя, я во время этого процесса еще и думаю, отбивался Мишка. Так вот. Возвращаясь к тем наглядам образом, что ты себе нарисовал вчера, не может быть много отводов от магистрального кабеля. им просто неоткуда браться. И верно, как это я вчера недотонка. Законы сохранения вещества и энергии никто не отменял, подхватил Гарик. Ты ведь это имеешь в виду? Да. Мне картинка представляется такой. Магистральный канал существует, но он как бы многожильный, то есть в нем уже изначально заложена поливариантность. Мишка заливался соловьем. И мы при включении тем пормошенек просто вытаскиваем из толстого пучка один проводок. И эта петелька торчит из общего кабеля только до тех пор, пока мы держим окно в рабочем режиме. неважно, важно, или развернутым. И как только окно закрывается, все тут же возвращается в первоначальную форму. Ты хочешь сказать, что существуют миры, в которых уже от сотворения заложена вероятность нашего появления и каких-то действий, спросил я. Чем черт не шутит. Не подтвердить неопровержимость нашей гипотезы мы не можем, ответил Бэтмен. Здесь нужно действительно подключать научно-исследовательский институт. В компания ушла на ледро. Ребята, кажется, появился еще один прыгон. Мне только что позвонил коллега. Он ведет рубрику городских происшествий. Я просил его сообщать мне обо всех загадочных событиях. Так вот, Вчера на Тверской, помещении банка Империум, прямо посреди операционного зала появился человек. Он был одет в дерюжный балахон и держал в руке пистолет. Охрана тут же скрутила его и сдала подъехавшему наряду милиции. По свидетельству очевидцев, парень возник на пустом месте, словно из воздуха. Явление сопровождалось вспышкой белого света и громким щелчком. Белый свет и щелчок. То же самое сопровождали мой переход в воскреполады. Сегодня мой коллега решил поговорить с таинственным пришельцем, но тот впал в ступор, Все время молчит и ни на что не реагирует. Как это писать под себя? Винты сейчас решают вопрос о помещении задержанного в дурку. Что будем делать? Съезди в город, сфотографируй его и постарайся поговорить. Потом подробно расспроси очевидцев. Нам нужна полная картина происшествия скомандовал я. Погоди-ка, а ты машину водишь? Я ее отвезу, предложил Мишка. Он подхватил ведо под локоть, и они направились к дверикой компании. Я с вами. Вам наверняка будет важно знать мнение участника похожего события», — Шевчук бросился в догонку. Тучи сгущаются, прокомментировал Гарик после их отъезда. «Четвертый эпизод. Боюсь, что все пробои нам не отследить, забеспокоился я. Косарев выпрыгнул в Нью-Йорке крюков с товарищами над Персидским заливом. Мы бы про это и не узнали, не будь их появления столь шумным. Да и то с Косаревым нам помог случай. Лена, оказавшаяся подругой Маши, на счастье очутилась рядом. Да ты вспомни, как мы с Андрюхой столкнулись. Нам надо найти способ отслеживать пробои техническими средствами, сказал Игорь. Согласен, что если развернуть рамку окна к антенну, я достал листок бумаги и стал чертить схему. Гарыныч присоединился ко мне. Минут через пятнадцать, когда мы поняв, что на сухую проблему не решить, раскупорили по бутылке пива, вошла Мария. Ну как там наши гости, спросил Горыныч. Приняли душ, переоделись и теперь сидят в комнате Крюкова, обсуждая ситуацию, ответила Маша. А куда весь народ разбежался? Лени сообщили о еще одном пробое. Они втроём уехали узнавать подробности, пояснил я. Мне тоже нужно в город, уладить кое-какие дела в офисе. Это вы можете с атоватами по лесам скакать, а у меня ремонт котка на шее, проинформировала нас Маша. Ладно, я поехала. А вы ведите себя прилично, много не пейте. Не больше 10 литров», – пошутил я. И постарайтесь в мое отсутствие никого не убивать. По крайней мере, не трогайте рабочих в соседнем корпусе. Машет шмок меня в щеку и упёр Мировая девка похвалил Гарик, раскладывая на столе исчёрканные нашими каракулями листочки. Ну что, поехали дальше? Часа через два господа офицеры соблаговолили спуститься со второго этажа. К этому времени у нас уже была готова принципиальная схема установки фиксирующей пробой реальности. Извините, что оторвали вас от дела, обведя заваленными чертежами стол, сказал Владислав. Из нашего логова нас выгнал голод. Тут косырею вымученно улыбнулся. Не могли бы вы подсказать нам какой-нибудь приличный ресторан? "Боюсь, что ближайший приличный ресторан находится от нас в 130 километрах», — ответил Игорь. "Мы с удовольствием проводили бы вас, но, к сожалению, должны оставаться здесь. Все наши разъехались по делам". А на базе сейчас много посторонних. Там очередь ремонтирует соседнее здание. Кому-то надо за ними приглядывать. Но голодными мы вас не оставим, добавил я. Если вы потерпите еще минут 20, то я приготовлю что-нибудь на скорую руку. Спасибо. Думаю, 20 минут мы продержимся. Я быстренько разогрел полуфабрикаты и накрыл стол к скромному обеду. Выпейте что-нибудь? спросил Игорь, подходя к бару. Я не откажусь, откликнулся Владислав. Мне тоже следует нервы полечить, присоединился Крюков. К сожалению, выбор напитков здесь невелик, проговорил Игорь, оглядывая батарею бутылок. Жаль, что мы не навели нашего друга Михаила. У него бар даже в сортире. Я вспомнил давнюю историю на Василия Бэтмена и усмехнулся. Боже, как давно это было, а ведь прошел всего год. Гости остановили свой выбор на водке. Пили они нормально, с залпом, под легкую закуску. После третьей рюмки у нас наконец-то завязался разговор. Игорь расспросил Владислава, как того удалось провернуть дела в Америке. Косрев сначала скромничал, но после пятой рюмки подробно поведал нам свою эпопею, попутно обзывая американцев идиотами и дебилами. Седьмую мы пили на брудершафт. Завязалась обычная мужская попойка. Антон рассказал о разгроме из кадры в Персидском заливе гибели своих ведомых. Я ответил повестью о битве на реке Калка и последующей за этим пропаже Михаила. Гостей весьма заинтересовали подробности наших походов в прошлое. Мы сыгерем на перебой пытались утолить их любопытство. Часа через полтора мы вышли на воздух, чтобы освежиться и осмотреть машинный парк и арсенал. Здесь проявились профессиональные пристрастия офицеров. Владислава больше заинтересовало стрелковое оружие, а Антона вертолеты. "Хорошая машинка", оценил Влад, вертя в руках АКС-74. «Легкий, прикладистый. У нас на увреждения лет 10 назад был очень похожие. Юнкером я с ним набегался. Как он называется?" "Автомат Калашникова калибра 5.45 семьдесят года", ответил Игорь. "Вот это совпадение". У нас генерал Калашников тоже делает оружие. Но у нас сейчас Метадуксота серия электромагнитные автоматы и пулемёты. АК-200 стандартный армейский автомат с пятимиллиметровыми, стреляет удлиненными пулями, скорость полета пули 5 звуковых, Емкость магазина 300 единиц. АК-201 десантный вариант Дуксотова с укороченным стволом и магазином на 200 единиц. АК-203 шестиствольный армейский пулемет. Скорострельность 3000 выстрелов в минуту, Емкость магазина 1000 единиц. АК-204 9-миллиметровый пистолет пулемет для штурмовых батальонов. Может стрелять любым боеприпасом: от гильдам до мини-гранат. Емкость магазина от 20 до 1000 в зависимости от типа снаряда. АК-205 бесшумный мини-автомат для спецопераций с дозвуковой скоростью полета пули. Калибр используемые боеприпасы такие же, как у 204-го. А на каком принципе работает автоматика перезаряжания? Задал я резонный вопрос, рассудив, что у такого оружия, наверняка, отсутствует отдача. Открывает и закрывает затвор электромагнитный клапан, управляемый мини-процессором», микропроцессором, объяснил Владислав. Значит, внутри все на электричестве. А как же это работает под дождем?» – Продолжал я задавать вопросы. Начинка заключена в герметичный пластиковый корпус. из этого оружия оружие может стрелять даже под водой, ответил Косый. Но ведь при многочисленных сборках-разборках для чистки герметичность непременно будет нарушена, удивился я. Корпус абсолютно неразборный. Зачем там что-то чинить, если полностью отсутствует загрязнение механизма пороховыми газами пояснял пастя А каких размеров должен быть магазин емкостью 300 патронов? штука коробка по столу, в ней очень то побегаешь или поползаешь. Ты забываешь, что в боеприпасе нет заряда. Магазин размером с такую штуку. Влад показал настоящий на верстаке аэрозольный баллончик из-под краски. Вставляется в приклад. Схема АК-200 такая. Косырь подобрал с пола арматурный прутик и за несколько секунд нацарапал на бетонном полу чертеж устройства, напоминающего антимецкую винтовку G11. Вот здесь стоят ствольные магниты. Здесь затвор-отсекатель, спусковой механизм, процессор, аккумулятор. Тыкая прутиком, как указкой, Влад показал расположение основных узлов. У меня с собой было несколько образцов, но пришлось оставить их в саж. Не тащить же с собой неизвестность. Это еще не все совпадения, Влад, проговорил Антон, выбираясь из кабины черной коры. Ты знаешь, почему этот вертолет здесь называется К-50? Неужели это камовская машина, удивился Косырь. Так точно, господин Ясов. Ты только глянь, ведь это почти точная копия зигзага турболета от поддержки. Да, если убрать винты и поставить плазменные турбины, сходство будет очень заметным, согласился Косырь. Что за турбины? Сразу заинтересовался Гарыныч. Ещё 15 назад наши ученые изобрели реактивный двигатель на холодной плазме. В отличие от горячей, ее температура была всего лишь как у перегретого пара 550 градусов, Начал объяснять Крюков. Рабочее тело дистиллированная вода. Расход настолько минимален, что полной заправки 500-литрового бака хватает на 30 тысяч километров. Двигатель абсолютно пожаробезопасен. При работе они требуют воздуха, поэтому аппараты, оснащённые такими моторами, могут уходить за пределы атмосферы. Диапазон скорости от 200 до 5000 км в час. Конечно, в космосе скорость может быть гораздо выше, ведь на небольших высотах сильно греется даже специальная обшивка аппарата. В последние годы этими двигателями оснащают все наши самолеты, и военные, и гражданские. Круто. восхищенно произнес Игорь. у да вас такой техникой вон всех врагов за неделю уделать. Действительно, с своей точки зрения это не слишком сложно. Под можно закончить компанию за полгода, задумчиво проговорил Косарев. Вот только что делать после победы с мирным населением завоеванной страны? Ведь их кормить, поить надо, а они ещё народу там почти полтора миллиарда. Зачем нам этот хаmul? А территория, а ресурсы не внимался Гарик. В России территории и ресурсов хватит еще на несколько поколений. Тем более что значит освоение Луны и Марса, ответил Андрей. А с кроме нефти и песка брать нечего. Песок нам даром не нужен, а наша собственная нефть теперь идет только на производство пластиков. Хрен с ними, материальными ценностями, продолжил Гарри. А как быть с постоянной военной угрозой со стороны агрессивного соседа? В последнее время султанаты присмирели с колокосеров, после того, как мы им хорошо врезали в процессе второго джихада. Генштаб султаната не планирует крупномасштабных операций. Так, гадят по мелкому. Пешка у них слаба, массирована напасть. Народу под ружьём полтораста миллионов, а техники почти нет. А если появляется благодаря добрым дядям запада, то наши доблестные асы Владислав хлопнул по плечу крюку обыстренька её уничтожат. Моим последним заданием было уничтожение нового флагмана султанатского флота, тяжелого ракетного крейсера Меч Пророка. Этот современный корабль наши враги через третьи руки купили в Англии, рассказал Антон, пока мы шли назад к их компании. Правда, операцию я провалил по независящим от меня обстоятельствам. Не переживай, кто-нибудь другой его утопит, посочувствовал я. Сейчас сделать это будет гораздо сложнее. Мы даже были застать крейсер на переходе в открытом море. А теперь вот онация вот так замаскируют. Никакая спутниковая разведка не найдет. А вот скажи, Владислав, что все таки это делал в Америке? В эмиграцию после дуэли с членом императорской фамилии, что-то не верится. Вряд ли ваша команда не могло пожертвовать заслуженным боевым офицером из-за такого пустяка. Неожиданно спросил я. Да, Сергей, пронициативности тебе не откажешь. Доль действительно являлась частью плана проникновения в Ниап, и я выполнял разведзадания вооружён штаба. Прикрываясь вывеской частного детектива, я мог бродить в любых местах, от трущоб до пентхаусов. Моим главным делом было отслеживание потока грузов двойного назначения. Ушлые коммерсанты так и норовят протащить в султанат современное вооружение и оборудование. Удовлетворил я твоё любопытство? Вполне. Пить больше не хотелось. Есть тоже. Офицеры попросили нас продемонстрировать современную военную технику. Коренёц сбегал у машины за своим ноутбуком, где у него были файлы с картинками ТТХ. За просмотром и комментариям прошло полчаса. И тут до меня дошло. Господа, наверняка плазменные двигатели потребляют огромное количество энергии. У вас что, на каждом истребителе атомные реакторы стоят? А что это такое атомный реактор? отреагировал Антон. Что начал говорить Дагарынович. До Слушайте, а ядерное оружие у вас есть? Я про такое не слышал, сказал Владислав. Объясните, что это за штуки? Мы с Гариком подробно рассказали и даже набросали несколько схем атомной водородной бомбы, атомного реактора. Все удивленно приглянулись. Ничего подобного у нас нет, наконец признался Косарь. Убегало, как используется обычная синтетическая взрывчатка, а электростанции работают на газе или угле. И какой эффект от применения таких боеприпасов, поинтересовался Антон. Я рассказал о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а также об испытаниях в Тихом океане и на Новой Земле. Гарик даже нашёл сам в своем компьютере несколько файлов с иллюстрациями и небольшой фильм. Мощная вещь, восхитился Антон. Олиндара нет целого города. У нас бы очень быстро решилась проблема при населённости султаната. Я молча подивился такой постановке вопроса. Но потом еще раз напомнил себе, что эти люди пришли к нам из совершенно другого мира, где своя этика и мораль. Россияне постоянно воюют, вся их жизнь посвящена поиску оптимального решения для победы. А что может быть более убедительным, чем тотальное уничтожение противника, глобальный геноцид? Мойскованный ядерным паритетом и рамками гуманизма. А и намерян ничего не останавливает. Их страна, их Россия доминирует во всем. Так кого им стесняться и перед кем отчитываться? В свою очередь офицеры рассказали нам, что все их техника, плазменные и электродинамические двигатели стрелковое импульсное оружие и микроэлектроника работают на аккумуляторах, использующих эффект кольцевых сверхпроводников. Эти батарейки получили настолько широкое распространение, что новые дома уже не протягивают электрические кабели. Вся бытовая техника, осветительные и нагревательные приборы используют собственные источники энергии. В связи с этим у них произошел бум по садибного строительства. Но, в отличие от нас, громоздящих трехэтажные готические коттеджи красного кипяча до шоссе на крохотных участках. Особняки в мире Косарева и крюкова строились глуши, причем наибольшим шиком считалось нахождение усадьбы минимум в 100 километрах от ближайшего жилья. На просторах нашей необъятной родины это было вполне реально, не то что в тесной Европе. Проблема транспорта была решена с появлением свободной продажи дешевых гражданских турболетов. Жизнь такой стране легко и приятно. мы с гореком вывод. Вот только почему у нас исторический процесс пошел другим путем. Мы теперь стали дружно вспоминать события, чтобы прояснить этот вопрос. Дойдя до начала 20 века я вспомнил, что у меня в BMW лежит ноутбук, где хранится файл с хрестоматией истории России, составленный Машей месяц назад. Вообще компьютер офицеры поднялись в свои комнаты на втором этаже. Не успели мы с Игорем убрать со стола и помыть посуду, как снаружи донесся шум подъехавшей машины. Через минуту в комнату вошли Лена, Мишка и Андрей. Опять без меня вот купили. Принюхавшись обиделся заметно. Дома с господами офицерами обедали. Ну и выпили за знакомство, начал Гела продаваться я. Мужики, а вы девушку покормили? спросила Лена. Фу ты, блин, совсем забыли. Население катка все увеличивается, как всех упомнить. Стал отмазываться я, понимая, что повинился. Лена, осуждающий, посмотрев на нас, эванул на второй этаж. Шевчук, а ведь у нас еще двое пленных. И я про них тоже забыл, сказал я. Ну, сержант там я вчера иду носил. Сейчас туры отнес, ответил Шевчук. Хотя зачем мы на этих уродов пищу переводим? Базы уже нет. Никакой новой информации из них мы тоже не выжмем. Может, откроем окно да и выгоним их в лесу, пинком под зад? Согласен, произнес Игорь. русским князьям пригодятся два воина или смерды. Пойдем, Андрей, сообразим бойцам животину на дорожку. Пару ножек, ста парами да и отправим на все четыре столы в густые хвойные леса. — Гуманисты вы тут зло злобуркнул Андрей: "Еда, ну, топорики?" я бы их с голым задом по крючим кустам пустил. Ладно, пойдем. Горыныч с Андрюхой вышли, сверху спустилась Лена, ведя за руку Катю. Она бедная так и просидела целый день в своей комнате. — "Сейчас, Катюша, мы тебя накормим, напоим", приговаривала старостина, усаживать девушку за стол. Миша, Сергей, несите из машины продукты. Пойдем, Серега, поможешь, предложил Мишка. Мы по дороге назад в супермаркет заскочили. Нормальной пищи захотелось, а то перед на ужин яичницу жарить. Ну что, встретились вы с прыгуном. Задал ей вопрос, когда мы разгружали на кухне многочисленные пакеты. Да, Ленка умница, даже сумела его разговорить. Из кошмарного мира бедолага прибыл. Там у них ядерная война лет сорок назад случилась, а выживших банды разбойников терроризируют. Вот с одной из банд наш клиент исцепился, ответил Мишка. Подробнее за ужином расскажу. Как я понял, вы уже поели. Мы тоже в Москве успели перекусить. Не будем смущать Катерину своим присутствием. Пойдем на воздух, разомнемся. Мы вышли во двор. Из ангара показались смеющиеся Игорь с Андреем. Вы бы видели, как они припустили Узнав куда мы их хотим отправить, на колени начали вставать, прощение просить. Пришлось дать порочья день над головой. Пояснил причину висели Гари. Не им смердами, таких задрипанных воинов ни один князь дружина не возьмет». А если они до базы доберутся, стволы подберут, поинтересовался Андрей. «Начнут местных гонять. До базы сто километров и все лесом. Им туда дня три пробираться. И то, Готовись знать направление, проговорил Мишка. Хотя почистить территорию не мешало бы. Давайте прямо сейчас сгоняем, оружие подберем, трупы закопаем, все лишние строения взорвём, предложил я. Место там глухое. За 10 лет травой кустами зарастет так, что никаких следов не останется. Не стал откладывать дело в долгий ящик, быстренько экипировались, выкатили в восьмерку и через полчаса уже были на базе. И знаете, нам оружие отобрали по несколько образцов, остальное засыпали в топливные цистерны. В соседних цистернах упаковали мертвецы. От каждым баком взорвали по несколько авиационных ракет, надежно похоронив емкости под слоем земли. Такими же ракетами взорвали вплоть до фундамента все строения, предварительно закатив туда технику. Из бункера с хона конвертером извлекли всю начинку на подрыв этого мощного сооружения. ушел весь оставшийся запас ракет. В общем, несмотря на то, что в этой реальности только-только перевалил за полдень, мы провозились до темноты. На базовую возвращались усталые, голодные, но ужасно довольные собой. На катке девушки даже не заметили нашего отсутствия. Прихватив на кухне несколько бутылоков, мы отправились в сауну. Когда, хорошенько попарившись после трудов праведных, Мы вышли во двор, там уже стоял знакомый темно синий Peugeot 206. Вернулась Маша. "Отдыхаете?" спросила моя любимая, выходя из соседнего корпуса и чмокая меня в щеку. "Ага, загораем, покупаемся" весело ответил я. «Всего лишь удлинили свой рабочий день на несколько часов. А как у тебя дела?" "Только что проверила рабочих, они полностью закончили ремонт этого здания. Получили расчет и уехали". Теперь здесь можно размещать компьютерные центры и мастерские. Завтра займусь перевозкой всего нашего оборудования с Сокольники-Вовало. Аренду офиса и боксов в НИЯУ я аннулировал. Ну и правильно сказал Игорь. Теперь основной центр нашей работы будет здесь. Вот только тут всего один телефон и только кажется, не работает. На днях нам поставят еще несколько номеров и протянут пару оптоволоконных линий для интернета. Валентина все были готовы ответы. Ребята даже зааплодировали. Слушай, а ведь у нас в офисе две девочки сидели, секретарь и бухгалтер. Что с ними делать, вспомнил Мишка? Вы так разбаловали этих финтифлюшек, что они даже на работу перестали выходить. Маша достала из папки несколько листочков. Вот приказы об их увольнении. Миша, ты числишься генеральным директором, подпиши. Мишка огорченный таким развитием событий. Этих девок он явно держал в резерве. Поставил свою подпись на документе. Что будем делать вечером? Еще Ещё нибудь морду начистим или все таки отдохнем по-человечески? Страдальческий просто Бэтмен. Может, в Москву скатаем в любимый кабачок завалимся? Предложил Гарыныч. Заодно гостям в нашем город покажем. Я не против, сказала Маша. Сейчас только приму душ и переоденусь. Давай, а этим временем позвоню в Альказар, закажу столик. Надеюсь, они не откажутся им постоянным клиентам, — предложил я. Надо лишь сообразить, насколько человек. Считаем, нас четверо до трое девушек, до двое господ офицеров, всего девять. Выдал результат Гарик. Вроде никого не забыл. В Москву отправились целой колонны. Впереди расстегал Мерседес Гарыныча, за ним мой БМВ и замыкал кавалькаду до Бэтмена. Вечер удался на славу. Поужинав в Арказаре, мы два часа катили по городу, показывая вов прибывшем достопримечательности столицы. Особый восторг красоты мегаполиса вызвали у Кати. Девушка немного оттаяла и уже не казалась серой мышкой. Вкус и Крюков высказывали свое мнение более сдержанно. В их мире столицей являлся Санкт-Петербург, блиставший великолепными архитектурными изысками, а Москва осталась тихим купеческим городом, застроенным трёх-пятиэтажными домами. с населением в 3 миллиона человек. На новых впечатлений хватило на всех. Оживленно болтаем и возвращались на каток в лёд пятилетних сумерек. Уже проезжали Серпухов, как вдруг с совершенно безоблачного неба грянул гром, окрестности завел яркий белый свет словно от фотоспышки. Мы остановились и вышли из машин, чтобы посмотреть на необычное явление. Через несколько секунд над нами в направлении Москвы С жутким ревом пролетел весьма знакомый по недавним боям самолет. Нижегородский. В один голос воскликнули Мишка и Гарри. И сюда добрались мерзавцы, констатировал я.